Пока я пробирался сквозь висящую повсюду паутину, я спросил своего спутника, как это китайцы лечат рак при помощи гонгов. Ну, это уже давно пройденный этап, сказал он. Может, мы все же могли бы им воспользоваться, сказал я. Мне очень жаль, сказал он из моего кармана. Простите, но ваша цивилизация, так называемая цивилизация,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 Я был с головы до ног обвешан паутиной. Я вынул Фуманчу из кармана и, согласно его желанию, водрузил его на свинцовую крышку гроба профессора Илайхию Рузвельта Свейна. У меня была при себе всего одна свечка. Но Фуманчу вынул из своего портфельчика маленькую коробочку,